Глава 12. Вечером, когда мы разгромили несколько караванов и собрались идти к нашему лагерю, неожиданно прибежал разведчик, который порадовал нас тем, что идет очередной обоз. Гораздо больше предыдущих. Причем эти водаги, вероятно, скоро встанут на ночлег. Тут нужно отметить, что эти нелюди двигались от столицы, то есть возвращались в свои земли. Было принято решение разбить и этот караван тоже. До нашей засады они на свою беду не остановились. Это были воины, сразу было видно. Причем у них имелось целых восемь шаманов. Должно быть, какой-то важный груз везут. Численность бойцов отряда была примерно в полтора раза больше, чем нас. Конного разъезда впереди этого отряда не было. Что и неудивительно. Зачем он здесь, если эта местность уже считается глубоким тылом, а в Адаге вообще ее считают своей территорией? Конечно, метрах в ста впереди двигалось несколько всадников. Но они особо не осматривались. А так, ехали для порядка. Про наш партизанский отряд вести, скорее всего, еще не дошли. Да и не могли дойти так быстро. Тут сотовых телефонов нет. Наемники затаились и притихли. Все понимали, что сейчас небольшими потерями не отделаемся. Только при большой удаче. Луана опять приползла ко мне хотя, скорее всего, к моему учителю. Считала, что тут самое безопасное место. Наставник не стал ее прогонять из нашего отряда. Даже амулет выдал, как и всем воинам. Видно, все-таки думал о безопасности девушки, что и неудивительно. Она тоже достигла третьей ступени в магии жизни, поэтому в будущем могла стать хорошей лекаркой. Тут нужно отдать должное отцам-командирам. Пока обоз приближался, Успели сделать перегруппировку нашего отряда Часть воинов сместили на левый фланг Это сделали для того, чтобы они смогли сдерживать водагов Которые не зашли в засаду А судя по количеству врагов, такие будут После свиста командира вне люди полетели арбалетные болты Причем на этот раз мечники не стали ломиться к атакованному неприятелю Пусть сами в кусты лезут Весь отряд был конный А судя по его количеству, драка на дороге могла обернуться большими жертвами. Впрочем, я верил в победу, как и все остальные. Пока водаги топтались на дороге, наши стрелки успели перезарядить оружие и снова начать обстрел. В первую очередь убирали наиболее сообразительных врагов. Семь шаманов, которые вылезли из своих транспортных средств, были скошены арбалетными болтами. На левом краю была слышна нешуточная драка. Похоже, что там наемникам приходится туго. Вскоре в ход пошли заклинания наших магов. Я же продолжал смотреть на последний фургон, из которого никто не вышел. «Ты уснул, что ли?» — пнул меня учитель по ноге. «Он уже успел встать». «Нет». «Из того фургона?» — ткнул я пальцем. «Шаман не вышел. Уснул, похоже». «Понятно. Сейчас наемники закончат. Пойдем глянем, кто там такой стеснительный» а рядом с дорогой кипел бой. Впрочем, у нас все складывалось хорошо, поэтому часть солдат ушла на подмогу к левому флангу, где тоже битва начала стихать. Как мы ни старались, но часть всадников смогла уйти, причем в сторону армии. Скверно, скоро о наших художествах будет известно неприятелю. «Пошли», — скомандовал учитель, и мы направились к повозке, в которой находился нерасторопный шаман видно что этот нелюдь не хотел рисковать своей шкурой а ждал когда битва стихнет в надежде что свои воины победят впрочем не дождался выходи не стесняйся произнес я постучав рукояткой ножа по стене фургона внутри стояла полная тишина может костер под ним разжечь чтобы поторопить предложил один из наемников несколько ловцов удачи уже держали арбалеты наготове на всякий случай «Не надо!» — послышался шипящий голос из транспортного средства. «Я выхожу, не убивайте!» Дверь фургона медленно открылась, и оттуда показался вода. Сначала он просунул в проем руки. Видно, чтобы показать нам, что не вооружен. Это был не шаман, а один из вождей. Характерный бурый окрас шерсти говорил об этом. Наемники тут же сбили его с ног и стали запинывать. О таких непонятных словах, как гуманное отношение к пленному, они явно не слышали, поэтому вкладывали в удары всю душу. «Достаточно», — скомандовал архимаг, — «свяжите его, с собой в лагерь заберем и поспрашиваем, что там у укреплений творится». Наемники сразу выполнили приказ. Несколько солдат стали охранять ценного пленного, а другие побежали помогать раненым. Да и в разграблении все хотели участвовать. В этом бою мы понесли тяжелые потери. 76 наемников были убиты. Около сотни ранено. В основном все пострадавшие были на левом фланге, куда пришелся удар водагов, которые не попали в засаду. Так называемому конному дозору арбалетчики даже приблизиться не дали. Перебили на расстоянии. Мне тоже пришлось немного поработать. Впрочем, как Луане и наставнику. Лечили раненых. К счастью, сильно торопиться не нужно было. Начало темнеть, поэтому вряд ли обозы водагов появятся. Оказав помощь раненым солдатам и убрав следы битвы, мы отправились в лагерь. Во время перехода я вспоминал, что знаю о водагах. Жили эти неспокойные нелюди на Западе. Об этом знал каждый ребенок в империи. В основном занимались разведением скота, а некоторые рода и людей разводили как животных. Впрочем, такими были не все. Ближе к центру земель, где они обитают, существовали более сильные кланы, которые занимались и ремеслом. Причем доспехи они делали довольно-таки неплохие, после чего продавали их всем подряд. А особенно кочевым племенам, чтобы актив не резали друг друга. Без постоянных междоусобиц люди жить не могли, так как плодились очень быстро. Если они не будут убивать друг друга, то пойдут на захват территорий других раз что сейчас и произошло. Существовало у водагов и знать, причем они с рождения имели бурый окрас шерсти. За время охоты на караваны я насмотрелся на этих тварей. Все особи мускулистые, причем и женщины, и мужчины. На головах имеются наросты, что-то вроде шишек, которые даже мечом трудно пробить. Отличная защита. Причем именно поэтому они не пользуются шлемами. Во рту находятся два ряда острых зубов. Поэтому в случае необходимости они могли запросто откусить кусок от противника. Небольшие круглые уши, которые почти не видно под шерстью. Смелые. Вот этот первый попался, который добровольно сдался в плен без боя. Хотя он единственный из знати, которого мне довелось повидать. Возможно, что дворяне-водагов все такие. Берегут свою бесценную жизнь. Это простых воинов можно на смерть посылать. Вместо носа две узкие щели. Несмотря на это, имеют отличный слух и зрение. По крайней мере, так было написано в книге, которую я читал в библиотеке. Немного с ними повоевав, я начал сомневаться в их способностях чуять противника издалека. Хотя мы и мазались какой-то жидкостью. Но что-то должны были почувствовать. Добравшись до лагеря, разместили раненых наемников Солдат с тяжелыми ранениями уже отправили с захваченным караваном А вот с легкими решили оставить поправляться с отрядом После плотного ужина, который уже был готов Для этого специально оставили людей Начался допрос пленных На это пришли смотреть почти все отцы командиры Всем было любопытно, как обстоят дела на людских укреплениях Знатный водак не стал строить из себя героя Впрочем, иного я и не ожидал, выкладывал все, что знал. Слово «охотливость» ему добавлял один из захваченных у супостата мечей, который сотник демонстративно положил в костер. «Сколько войск пришло на наши земли?» — первым делом спросил учитель. «Много, великий», — ответил Водак, поклонившись. «Точно никто не знает. Прости, что не могу ответить на этот вопрос». «Сотник!» — скомандовал архимаг. К телу нелюдя прижали раскаленный до красна меч. Раздался истошный виск. В воздухе запахло паленой шерстью и горелым мясом. Впрочем, точную цифру узнать не удалось. Вероятно, он на самом деле не знал. Когда пленник потерял сознание, его окатили водой, и допрос продолжился. — У вас большие потери? — спросил наставник. — Очень большие, — простонал водак. — Много раз ходили на штурм. Даже первую линию укреплений удалось захватить. Только нас снова выбили. Маги сильный удар нанесли. Впрочем, неожиданно оскалился он, скоро мы их возьмем. Наши войска тоже несут потери. У нас еще много воинов, поэтому мы сметем ваши жалкие укрепления, как на границе смели. А дальше займемся и столицей. Зря он это сказал. Нужно было дальше строить из себя труса. Наемник взялся за него всерьез, не обращая внимания на крики. Как только враг терял сознание, его обливали водой, и процедура повторялась. Через полчаса беседы перед нами был обугленный и послушный нелюдь, который уже не пытался храбриться. Архимаг смотрел на все действия солдат с улыбкой, ни разу не прибегая к магии. — Какой настрой в вашей армии? — спросил учитель. «Плохой!» — просипел Водак. «Многие вожди недовольны, ведь вперед посылают самые сильные рода. На великого вождя уже несколько раз было покушение. Многие воины считают, что это делают специально, чтобы ослабить возможных противников. А твой отряд куда двигался? Нас отправили найти и сопроводить в лагерь великого шамана, потому что с ним самые сильные одаренные остались. Остатки родов подчинять. Мне приказали разыскать его и попросить приехать на помощь. Он не должен отказать, потому что является родственником вождю. — Похоже, — хмыкнул наставник, — что твой великий вождь просто боится, что ему башку оторвут. Вот и вызвал подмогу. — Может, и так, — скрипнул зубами пленник. — А сам этот шаман приехать может? — Он должен был уже приехать. «Но почему-то его еще нет». «Ясно», — кивнул Архимаг, — «пленник больше не нужен». «Что с ним делать?» — поинтересовался Сотник. «Суньте его башкой в костер. Только пусть пасть закроет. Я думать буду». Наблюдать за казнью пленника я не стал. Пошел спать. Только сразу этому не суждено было сбыться. Ко мне пришла Луана. Она не видела допрос, была у раненых. Или не хотела смотреть на пытки поэтому решила у меня уточнить, что удалось узнать. Выложил ей все, а потом и сам насел с вопросами. «Графиня, расскажите, как там у нашего войска дела?» — поинтересовался я. «Хочется узнать новостей с другой стороны укрепления». «Плохо все», — нахмурилась девушка. «Права была эта тварь. Могут они взять укрепление На момент моего попадания в плен у нас примерно пятая часть войска была уничтожена. Это только убитыми, а ранеными еще больше. Радует одно, что все стоят до конца. Никто не отступает. Да и отряды дворян приходят с дальних владений империи. Союзники сильно помогают. Похоже, что они только сейчас начали понимать всю серьезность положения. Если до этого присылали небольшие отряды, то теперь поток союзников немного увеличился. — Хоть это радует, — вздохнул я. На меня иногда нападал приступ беспокойства за родных и друзей. — А из города что-нибудь слышно? — Слышно, — кивнула девушка. Всех оставшихся учителей тоже позвали на войну. В школе только ученики первого и второго года обучения. Новые маги прибыли, а наставников нет. Третий и четвертый года обучения в полном составе привезли к укреплениям пока в бой не пускают. Но если так пойдет и дальше, то боюсь, что скоро пошлют. Значит, из наших только я и ты? Угу. Остальные сейчас сами обучаются. Конечно, кто-то из наставников остался в школе, чтобы порядок поддерживать. А в самом городе что? Собирают ополчение. Теперь берут всех без разбора. Не до выборов достойных кандидатов. Вот ведь, наверное, и мой отец на войну собрался. Впрочем, возможно, стражу никто и не спрашивал. Оставили малую часть, а остальных в приказном порядке отправили на защиту Родины. Скорее всего, моего отца и звать не нужно было. Сам пошел. Если начали грести всех подряд, то люди должны понять, что дела у империи совсем скверные. Один из прибывших рассказал, продолжил Луана, что законы в городе резко ужесточились. За любое неповиновение или нарушение порядка – смертная казнь. Зато в нищих кварталах люди сразу бунтовать перестали. Если раньше в город был приток жителей, то теперь многие из него побежали. Людям есть нечего. В основном это нищих кварталов касается. Вот и пошли искать лучшую долю. Думаю, что после войны солдаты устанут дороги от всякой швали чистить. «Понятно», – задумчиво протянул я. «Надеюсь, что ремесленные кварталы такое не коснется». «Нет», — подбодрила меня девушка, — «у ремесленников сейчас, наоборот, работы прибавилось, особенно у оружейников. Не все могут себя оружием обеспечить, вот и клепают». «А вы-то откуда это знаете?» — поинтересовался я. «Так мой папа в курсе всех дел, вот и делится иногда. Он же тоже отрядом командует, а там всякие люди из пополнения попадаются». Даже из нищих кварталов добровольцы есть. Хватит болтать, появился как из ниоткуда учитель. Завтра вставать рано, спать ложитесь. Спать так спать, это мы всегда можем. Я вежливо поблагодарил графиню за беседу и лег на одеяло, укрывшись вторым. Расположился я недалеко от наставника, под натянутым между деревьями покрывалом. Оно, конечно, не может полностью уберечь от дождя. Но хоть какая-то защита. Совсем под открытым небом лежать не хотелось. Вот только зря я надеялся, что Луана уйдет просто так. Она и подошла ко мне. Скорее всего, не для того, чтобы пообщаться. Когда лег и закрыл глаза, то чувствовал, как она пристально на меня смотрит. Пришлось сделать вид, что не замечаю этого. Может, уйдет? «Стэн!» — наконец произнесла девушка. «У меня нет одеяла». «Мне очень жаль, графиня», — перевернулся я на другой бок. «Отдавать свое не собирался. Этим благородным один раз пойди навстречу, так сразу на шею сядут. Да и у меня другого не было, а мои небольшие, не получится в них завернуться. Неужели ты не можешь отдать девушке свое?» — спросила Луана, начиная закипать. В ее голосе послышалось недовольство и даже толика угрозы. Вы скоро сдадите на четвертую ступень, значит, станете дворянином. Попрошу вас соответствовать. Я пока еще простолюдин, поэтому благородство, честь, долг, забота о девушках – для меня пустой звук. Как стану дворянином, то сразу приходите за одеялом, сходите к наемникам, у них трофейные явно есть. То есть вы хотите, чтобы я что-то просила у незнакомых людей? «Я хочу спать». А еще хочу, чтобы вы оставили меня в покое. Ничем вам не обязан. Если вы оба сейчас не заткнетесь, раздался угрожающий рык учителя, то сна у вас ночью не будет. Я вам обещаю. Графиня так и стояла, со злобой глядя на меня. На самом деле я бы мог ей помочь. Просто не хотел. Ее отношение к детям простолюдинам на дороге меня просто убило. Поэтому суетиться из-за этой девушки не собирался. Пусть сама пошевелится. Полезно будет на будущее. Стэн!» В ее голосе послышалась просьба. «Надо же, она и так умеет, когда ей нужно. Помоги мне, пожалуйста. Я не могу спать на одеялах водагов. Брезгую!» «А на моем не брезгуете?» Зашептал я в ответ. «Вообще-то вы говорите с простолюдином. Ну и что? Ты мой соученик. Да и чистоплотен. Сегодня видела, как ты перед ужином мылся. «Ладно», — буркнул я и немного подвинулся. Девушка немного потопталась возле меня, но все же легла, позабыв, что она аристократка. «Вот ведь вторая дворянка ко мне под бочок попадает. Главное, чтобы ее отец об этом не узнал. Мало ли что подумает. Врагов у меня и так хватает». Утром в наш лагерь неожиданно прибыло пополнение, причем очень внушительное.